Олтер был в таком шоке, что сначала не всё ясно понимал. Ему даже в голову не приходило, что отец последует старому правилу и отдаст его на службу королю. Отец небесный, подумал юноша, неужели я не ослышался? Гордость, которую он испытывал, когда слышал предварительные пункты завещания, сразу исчезла. Его передали как какого-то раба в руки короля, которому он не испытывал ни любви, ни верности. Рука взметнулась к горлу, как будто он уже почувствовал на нём железный ошейник рабства. Олтер повторил себе, что не станет служить при дворе молодого короля, убившего великого графа Симона и разгромившего его войска. Он принадлежал сам себе. И ни один человек, а тем более отец, который никогда раньше не признавал его собственным сыном и ничего для него не сделал, не сможет распоряжаться его судьбой. Я отдаю моего незаконно рожденного сына. Черная волна унижения катила юношу. Настал конец его надеждам. С ним желали поступить, как с нечаянно зачатым сыном посудомойки. Он очнулся возле стола, даже не заметив, как пересек комнату, и не обращая внимания на недружелюбные взгляды собравшихся. Он дотянулся до кубка и взял его в руки. Мой отец ценил этот кубок, сказал юноша, завещав его мне, он оказал мне честь. Видно, что он запомнил, как я когда-то сказал, что хотел бы иметь такую же пару сапог. Я с радостью принимаю эту чашу и сапоги. В завещании вы больше не упоминаетесь, заметил адвокат. Вам лучше вернуться на место и не перебивать никого, пока не будет закончено чтение завещания. Олдер не собирался покоряться. Мне нужно сказать ещё кое-что. Я не собираюсь мириться с тем, что мой отец желает отдать меня на службу королю. Я свободный человек. И мое будущее касается только меня и больше никого. «Граф желал оказать тебе честь», – заявил адвокат, – «и позаботился о твоем будущем». «Честь?» – воскликнул Уолтер. «Для меня в этом нет никакой чести. Разве англичанин станет служить королю, который ясно дал понять, что не собирается действовать в соответствии с Великой Хартией?» «Это измена», – возмутился Саймон Батрик. Все его поддержали. Нет это не измена. Олтер больше не желал сдерживаться. Если измена и есть, так со стороны тех, кто нарушил положение Великой Хартии. Хартия превыше желания любого короля. Тебя за это повесят, хором закричали собравшиеся. Если меня захотят повесить, то придётся долго меня искать. Олтер повернулся и выбежал из комнаты, захватив кубок и сапоги. Глава 4. Лондон. На третью ночь после того, как они покинули окрестности Булера, на них обрушился жуткий дождь и промочил их до нитки. Но всё-таки после всех бед им улыбнулась судьба. Утром, когда мощные струи поливавшего их потока воды несколько ослабели, юношему удалось найти небольшое су дёнышко с рваными парусами и одним веслом которая валялась на боку реки. Было ясно, что его вынесли на берег сорвав с ненадёжной привязи порывы ветра.